Глава шестая. Секретный сейф Мюллера. Купив в магазине форму штандартенфюрера, без которой Штирлиц чувствовал себя в Рейхе неуютно, русский разведчик переоделся и в новом с иголочке мундире отправился в Рейх. Там все было по-старому. Стуча каблуками, Штирлиц шагал по знакомым коридорам, часовые с глупыми бараньими лицами отдавали ему честь. Штирлиц прошел мимо своего кабинета. Не зашел, хотя велико было искушение краем глаза взглянуть, как он жил в 43-м. Наконец, штандартенфюрер остановился перед дверью в кабинет Мюллера. Из-за двери слышалось стрекотание пишущей машинки, видимо, секретарша шефа гестапо перепечатывала какое-нибудь дело. Штирлиц заглянул. «Мюллер у себя?» — спросил он у красивой длинноногой секретарши. «Нет, господин штандартенфюрер», — любезно улыбнулась секретарша, — «он на совещании у фюрера». «Странно», — сказал Штирлиц, — «у фюрера совещание, а Борман не там». «Представляешь, ходит по кабинетам и грязно пристает к секретаршам, пугая их до смерти искусственным членом, конфискованным пару дней назад у французского шпиона». «Ой!» — испугалась секретарша, — «господин штандартенфюрер, я, пожалуй, пойду пообедаю». «Иди, иди!» — разрешил Штирлиц, и секретарша Мюллера торопливо убежала. Склонность Бормана к секретаршам была давно известна всем, а секретарше Мюллера он домогался уже года два. Штирлиц вошел в кабинет шефа гестапо. Сейф с документами стоял в углу. Для профессионального разведчика не составило труда вскрыть его за полминуты. штирлиц торопливо начал перебирать папки и наконец откопал дело кальтенбруннера русский разведчик начал быстро ксерокопировать шуршалистами закончив он сунул папку назад в сейф и аккуратно закрыл все как было вдруг зашуршал ключ в двери штирлиц спрятался за шторой в кабинет вошел мюллер обер не любил долго засиживаться на совещаниях в бункере Гитлера и сегодня ушел пораньше. Насвистывая арию Мефистофеля из Фауста, шеф гестапо открыл сейф и, достав дело Бормана, присел к камину. За его спиной Штирлиц выскользнул из-за шторы и на цыпочках бесшумно покинул кабинет. Выйдя в коридор, русский разведчик осмотрелся по сторонам и направился в мужской туалет, где по своему обыкновению просмотрел добычу. Дело было не очень толстым, так как Кальтенбруннер в Рейхе являлся фигурой загадочной и крайне неприятной. Если спросить, кого из офицеров, с кем он предпочел бы иметь дело, с Борманом или Кальтенбруннером, любой, ни секунды не задумываясь, выбрал бы Бормана, хотя всем было известно, какой он пакостный человек. Имя Кальтенбруннера вызывало у всех дрожь в коленках. Очень редко его лошадиная физиономия с гнилыми зубами появлялась на совещании у фюрера, но каждое такое появление сопровождалось зловещими событиями после этого. Даже звание и должность Кальтенбруннера были неизвестны сотрудникам Рейха. Но у Кальтенбруннера имелся свой штат агентов, шпионов, диверсантов и информаторов, которых в Рейхе называли обычно просто «людьми Кальтенбруннера». Людей Кальтенбруннера, как и их хозяина, все, кроме Штирлица, боялись. В деле было главное, что искал Штирлиц – адрес Кальтенбруннера. Русский разведчик уже хотел закрыть дело, но вдруг на последнем листе обнаружил важную информацию. Черным по белому на этом листе сообщалось, что Кальтенбруннер задумал убить Штирлица и даже поставил этот вопрос на совещании в бункере Гитлера. «Черт побери», — подумал Штирлиц, — «эти сволочи все знали! На хоть бы один гад предупредил!» Теперь понятно, почему они постоянно твердили. Что скажет по этому поводу Кальтенбруннер? Скоты поганые! Как следовало и сделало, первое покушение назначено на сегодня и должно произойти в ресторане, куда Штирлица заманит женщина-агент Кальтенбруннера, притворившаяся шлюхой. В соседней кабинке, откуда вот уже минут пять слышались странные звуки, как будто некто вырезал ножом на двери неприличные слова, кто-то громко хрюкнул и спустил воду. Штирлиц выглянул в щель и увидел, как и предполагал, толстую спину Бормана. Вымыв руки с мылом, Борман украл кусок мыла, завернув его в бумажку и сунув в карман. Затем портагеноса весело пукнул и вышел из туалета. «Свинья!» — сказал Штирлиц вслед и тоже покинул туалет. На улице его ждал агент Купер. Шел дождь, и Купер, промокнув до последней нитки, хлюпал носом. «Ну как?» — встретил он Штирлица. «Дело в шляпе!» — сказал русский разведчик и достал из фуражки добытое дело Кальтенбруннера.